Глава 27. Генри унесли. Его сменил лорд Коннор. Устроился на стуле, и я занялась им, пока Краун зашивала Боцману резаную рану на плече. «Тараном по вам, что ли, прошлись?» Пробурчала я, сращивая лорду Джеймсу сломанные ребра. «Почти скривился он. Прыгающий камень. Не удержал». Он помолчал и добавил. Генри был прав. «Ваши молитвы действительно склонились Всевышнего на нашу сторону. Нам невероятно повезло победить». «Не богохульствуйте», — улыбнулась я. Сейчас, когда я точно знала, что Генри будет жить, улыбка не сходила с моего лица, несмотря на усталость. «Кажется, моего дара сегодня хватит не на всех раненых. Может, и не стоило тратить его на пушечные команды, но с другой стороны». Вдруг помощь тех, кто смог снова взяться за оружие, и оказалась той соломинкой, что склонила чашу весов в нашу сторону. Ни в коем разе. Он тоже попытался улыбнуться, но скривился. «Как случилось, что капитана ранили?» Переменила я тему. «Этот мудублюдок, Простите, Роджерс!» Адмирал Роджерс скинулась Краун. «Не прилейте, будь сказано, каким местом он выслужил себе адмиральское звание!» — рыкнул лорд Джеймс. — Еще раз простите, Леди Белла. — Словом, он объявил, что они сдаются. Признаюсь, победа далась нам не иначе, как чудом. Капитан из уважения к противнику, хотя видит бог, никакого уважения этот угль. Не стесняйтесь, лорд Коннор, — сказала я. — У меня два старших брата, и новых слов я от вас не узнаю. — Это не повод, — покачал он головой. Я слишком одичал в окружении матросов. Словом, Роджерс вынес обнаженный кортик, как полагалось, но вместо того, чтобы передать из рук в руки, перехватил его и пырнул капитана. Я охнула. А капитан был слишком измотан боем, чтобы успеть отреагировать. Вы второй раз спасли ему жизнь, леди Белла. Не я, господь, не допустивший тяжелого ранения, и господин Краун, зашивший рану. Благодарю и вас. Лорд Джеймс кивнул, изобразив поклон в сторону хирурга. «Не стоит. Я поступил так не по доброй воле». Сухо проговорила она. Я привык судить людей не по намерениям, а по делам. Лорд Джеймс поднялся и с видимым удовольствием повел плечами. Снова получил возможность двигаться без боли. «Где Роджерс?» – спросила я. Не знаю, хотела ли я его видеть. Странно, но сейчас я не чувствовала к нему ничего. Вообще ничего. Ни ненависти, ни злости. Нет, не так. То, как он поступил с Генри, заставляло трястись руки от бессильной ярости. Но за эту подлость ему отплатят мужчины. А то, как он обошелся со мной, будило в душе лишь брезгливость. Нет, я не забыла и не простила. Просто думать о нем было противно. Словно даже воспоминания могли заморать. Сидит в кандалах. Пришлось среди него выселить в кубрик Боцмана. Я бы и килевал мерзавца немедленно. Но капитан велел пока его не трогать. Меня передернуло от обыденной жестокости этих слов. С другой стороны, разве Джек не заслужил этого? Ведь именно его предательство едва не привело Генри на шафот, и казнь была бы ничуть не менее жестокой, если бы не друзья, что помогли сбежать. Да и сегодня. Он ведь намеренно пырнул не в сердце, а так, чтобы рана убивала долго и мучительно. Конечно, именно это и спасло Генри, но вопреки, они благодаря действиям Джека. «Вы что-то хотите сказать, Леди Белла?» – поинтересовался лорд Джеймс. «Этот человек совершил много зла, но едва ли меня порадуют его мучения», – призналась я. «К счастью, не мне решать его судьбу». Он хмыкнул и к моему облегчению сменил тему. «Я могу как-то помочь вам. Велите принести нам пресной воды. Инструментов не хватит на всех, придется мыть». И представьте крепких парней носить тех, кто не сможет ходить сам. «И приглядывать за господином Крауном», — добавил лорд Джеймс. Я не стала спорить. По себе знала, что напуганный и отчаявшийся человек способен натворить немало глупостей, так что лучше пусть и вправду приглядывают. Из операционной мы вышли поздним вечером, если не ночью. Дара на всех раненых не хватило, и многие снова потребуют заботы на следующий день. Ну, по крайней мере, мы помогли всем нуждающимся. Оставалось только обработать инструменты и вымыть полы. Впрочем, последнее я, с согласия Боцмана, поручила матросу, одному из немногих, что остались без ран, а к инструментам намеревалась вернуться чуть позже. Только отдохну немного и проведаю, как там Генри. Свою каюту в благодарность за помощь я уступила пленнице. Лорд Джеймс хмыкнул, но я изобразила самый наивный взгляд, на который была способна, и спросила, где он сам намеревался поселить хирурга-сразящего. Неужели заковать в кандалы рядом с Роджерсом? А мне будет вполне удобно ночевать в операционной, на кушетке за ширмой, как и поступал мой предшественник. Правду говоря, я так устала, что уснула бы и сидя. По лицу лорда Джеймса было заметно. Он уверен, что ночевать я буду в капитанской каюте. Но даже одичав, он все еще оставался джентльменом и потому не стал выказывать свои подозрения вслух. Я же совершенно не была в этом уверена. Да, всей душой я рвалась к Генри. Узнать, как он, убедиться, что восстановление идет как должно, и не отходить от него до утра. Но я не собиралась спать с ним в одной кровати. Ведь во сне я могла потревожить его раны. А еще следовало все же привести в порядок операционную и позаботиться о том, чтобы как следует восстановиться самой. Ведь завтра мой дар снова потребуется раненым. Только сперва я все же проведаю Генри. Когда я зашла в каюту, он спал. Я прислушалась к ровному глубокому дыханию, облегченно улыбнулась. К этому времени действие опия должно было закончиться. Но, судя по всему, боль не беспокоила раненого. «Можете идти отдыхать», – прошептала я Вестовому, сидящему рядом с кроватью. «Капитану больше не нужен постоянный присмотр». «Прошу прощения, миледи, но не вы», – начал было матрос. Генри, глубоко вздохнув, заворочился, и Вестовой тоже понизил голос. «Не вы мне приказываете». «Ступай, кит», – сказал Генри, не открывая глаз. «Утром займешь свой караул, как всегда». «А до того времени ты мне не понадобишься». «Да, капитан». Он удалился. Я устроилась на освободившемся стуле. Не удержавшись, отвела с албагенри прядь волос. Он поймал мою ладонь, все так же с закрытыми глазами прижал к здоровой щеке. Повернулся в мою сторону, и я прикусила губу. Сломанную скулу я срастила, кровоподтек мог подождать до завтра». И все же видеть огромную синебагровую опухоль, заливавшую половину его лица, было жутко. «Как там?» – спросил он, наконец, посмотрев на меня. Сон пошел ему на пользу. Исчезла мертвенная бледность, пальцы снова стали теплыми, из голоса исчезла боль. «Все, кто добрался до меня, живы. Сколько они добрались, я не знаю. И о состоянии корабля тоже. Позвать кого-то, кто расскажет?» Подождет до утра. Уверен, Джеймс и Питер сделали все, что можно. Он помолчал, выпустил мою руку и спросил. «Я услышал в твоих словах то, что хотел слышать? Или ты действительно носишь ребенка?» Наверное, мне следовало бы смутиться от такого прямого вопроса, но, кажется, я вовсе разучилась смущаться. Не уверена до конца, слишком мало времени прошло. «Разве твой дар не может подсказать?» Ни на самой себе». И тоже чуть позже. Сейчас зародыш меньше макового зернышка, если я не обманываю себя и тебя, поверив в то, во что хочу верить. «А ты хочешь в это верить?» – перебил Генри, поймав мои руки. «Да». После всего, что случилось сегодня, мне совершенно не хотелось кокетничать или как-то иначе набивать себе цену. Генри был мне дорог, и он заслужил правду. Только Господу ведомо, что будет с нами дальше. Но я бы хотела остаться с тобой. Родить нашего ребенка, а может и не одного, как уж получится. Даже если ты передумал на мне жениться. Не передумал. Он привлек меня к себе. Я ткнулась лбом в его плечо и тут же отскочила, когда Генри дернулся. Извини, я... Мне не впервые получать раны. Он подвинулся. Иди сюда. Правда, любовник из меня сейчас... «Ну что ты несешь?» Я осторожно вытянулась рядом, и когда он обнял меня, осторожно обвела его руками, стараясь не причинить лишней боли. Ожоги и обморожения, порезы и переломы. Каким чудом он вообще смог на собственных ногах пойти принимать капитуляцию? Но спросить об этом сейчас значило вспомнить и о Роджерсе, а я не намеревалась о нем говорить. Не с Генри. И уж тем более не сейчас когда его руки гладили меня по спине, а я прижималась щекой к его груди, вдыхая запах пороха, крови и живого тела. «А вдруг ты все же ошиблась и нужно закрепить воздействие, пока ты не передумала и не сбежала?» Он коснулся губами моих волос. «Я не передумаю», – я поцеловала его в вырез рубашки, «и не сбегу, учитывая, что стоит ненадолго оставить тебя без присмотра» и разные недружелюбные типы пытаются проделать тебе пару лишних дырок, слабо совместимых с жизнью». Генри хмыкнул, и потому как напряглись его руки, я поняла, о чем он спросит сейчас. «Кто тянул меня за язык?» «Хочешь попросить за него?» «Нет». Я подняла голову, но увидела только подбородок и край щеки Генри. «Я не намерена ему мстить, но ты в своем праве. Разве что...» Мне будет неприятно узнать, что ты хладнокровно запытал кого бы то ни было. Ты чересчур жалостлива и слишком хорошо обо мне думаешь. Он погладил меня по голове. Я поразмыслю над этим и довольна о нем. И в самом деле, нечего третьему стоять между нами. Я снова коснулась губами груди Генри, ключицы, основания шеи. Он тихонько рассмеялся. «Сокровище мое! Еще немного, и я решу, что не так уж плохо!» «Размечтался!» — фыркнула я. «Как лекарь этого корабля я официально запрещаю тебе любые нагрузки!» «Какая же это нагрузка!» — Делано на удивился он, а его руки тем временем сместились мне ниже спины. «И все, что может ускорить сердцебиение!» Я сменила тон. «Генри, я серьезно!» А я шутил лишь наполовину. Он крепче прижал меня к себе. Но у нас еще будет множество ночей, потому что теперь-то я тебя точно не отпущу». «Не отпускай», — согласилась я. Замерла, прильнув к нему всем телом, слушая размеренный стук его сердца, да так и задремала. Когда я проснулась, за окном стояла непроглядная тьма, но едва я шевельнулась, Генри открыл глаза. Посмотрел вопрошающе. Я покачала головой, дескать, не о чем беспокоиться. «Хочу еще раз пройтись по твоим ранам». Благо короткого отдыха хватило, чтобы мой дар вернулся. Я проверила, как заживает живот. Наружные швы можно будет снять уже утром. Затянула все, что до сих пор могло болеть. Схваченные швами порезы, пару неглубоких ожогов, на которые в первый раз у меня не хватило сил. Проверила, как срастаются кости. Коснулась обеими руками его висков. Спи, спи спокойно, без снов. Он закрыл глаза, лицо расслабилось. Пусть отдыхает. А у меня еще оставались дела.